И её язык и перо не останавливались ни на минуту. Разговоры её с Дегишем установили всё оживлённее, что часто бывает придвестием страсти. Когда взор делается томным при обсуждении и цвета материи, когда целый час проходит в толках о качеств или запахи какого-нибудь саше или цветка, то хотя слова таких разговоров погуд слышать все Но вздохи и жесты видны не всем. Наговорившись досыто с господином Дегишем, Принцесса болтала с королем, Который аккуратно каждый день посещал ее. Время проходило в играх, сочинении стихов. Каждый выбирал какой-нибудь девиз, эмблему. Эта весна была не только весной природы, она была юностью народа возглавляемого Людовиком XIV. Король соперничал со всеми в красоте, молодости и любезности. Он был влюблён во всех красивых женщин, даже в свою жену, королеву. Но при всём своём могуществе он бывал очень робк на первых парах.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 Ну, после обеда надо было заняться оценкой тюльпанов и аметистов, и Дегиш снова ушёл в кабинет принцессы. Принц остался один, был час его в туалете. Он чувствовал себя самым несчастным человеком в мире и опять спросил: "Не знает ли кто-нибудь, где шевальёр?" Никто ничего о нём не знает, был всё тот же ответ. Тогда принц не зная, куда деваться от скуки, отправился, как был в халате и по пельотках, к жене. Там он нашел целое сборище молодежи, которое смеялось и перешептывалось по углам. Тут группа женщин, обступивших мужчину, едва сдерживаемый смех, а там манекан и молекорн, осаждаемая Монтале, мадемуазель де Тонне Шарант,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 особенно грустным оттенком. Разница была только в том, что фразы, которые испанки произносили с дрожащими на ресницах слезами, англичанка напевала с улыбкой, позволявшей видеть её перламутровые зубки. Этот кабинет, битком набитый молодёжью, представлял самое весёлое зрелище. При входе принц был поражён видом Стольких людей веселившихся без него. Его взяла такая зависть, что он невольно воскликнул, как ребёнок: "Что же это такое? Вы здесь забавляетесь, а я там скучаю один". Все сразу притихли, как от удара грома смолкает чириканье птиц. Лигис моментально вскочил на ноги, милликорн спрятался за юбкой Монталя. Муникан выпрямился и стал в церемонную позу. Италий сунул гитару под стол и прикрыл её ковром. Одна принцесса, не траниваясь с места, и улыбаясь, ответила супругу: "Ведь вы занимаетесь туалетом в этот час, и вы нарочно её выбрали, чтобы веселиться", проворчал принц. Эта фраза послужила сигналом к общему бегству. Женщины разлетелись, как стая испугнутых птиц. Деторист, расставил как тень, Марикорн, не переставая прятаться за юбкой Монтале, успел юркнуть за драпировку. Что касается манекена, то он пришёл на помощь Дегишу, который, разумеется, всё время стоял около принцессы, и оба они храбро выдержали натиск.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 домачаться из почтения, старается держаться повода. Говоря это, она состроила такую забавную мину, что Дегиш и манекен не могли удержаться от смеха. Принцесса захохотала следом за ними. Общее веселье заразительно подействовало на самого принца, так что ему пришлось сесть, когда он спе dialся, его фигура теряла свою важность и достоинство. Перестав хохотать, он рассердился ещё больше. Его злило собственно то, что он сам не мог сохранять серьёзность. Он смотрел злыми глазами на манекена, не решаясь излить свой гнев на графа Дегиса. По его знаку оба они вышли из комнаты, а принцесса, оставшись одна, стала грустно перебирать жемчуг, не смеялась больше и молчала. как-то мило надулся принц. У вас меня встречают как чужого. И он ушёл в крайнем раздражении. По дороге ему попалась Монталея, дежурившая в комнате, смежной с кабинетом принцессы. На раз приятно посмотреть, но только из-за двери. Монталея сделала глубокий реверанс. Я не вполне понимаю, Что ваше высочество изволите мне сказать? Я повторяю, мадемуазель, что когда вы хотите все вместе в комнате у принцессы, то всякий посторонний, если он не остаётся за дверью, оказывается лишним. О, ну, разумеется, ваше высочество, говорите это не о себе, наоборот, мадемуазель. Я говорю это и думаю именно о себе.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 Неужели? Значит, каждый день как хочет так, как сегодня. Конечно, Ваше Высочество, и каждый день происходит то же самое. Всё то же самое. Ваше Высочество, и каждый день такой же в Ринчанди. Ваше Высочество, гитара была только сегодня, но когда её не было, играли на скрипке и на флейте. Женщинам скучно без музыки. Чёрт возьми. А мужчинам? Какие же мужчины, Ваше Высочество? Господин Дегиш, Господин Деманиканы и остальные, дети да они приближённые вашего высочества. Э-э, да-да. Ваша правда, мадемуазель. И принц ушёл на свою половину. Он задумчиво опустился в глубокое кресло, даже не взглянув в зеркало. И вот, да это пропал, шевалье проговорил он. Охла кресло стоял лакей. Никто не знает, где он, ваше высочество. Опять этот ответ. Первый, кто скажет мне: "Не знаю, я прогоню со службы". При этих словах принцы все разбежались совершенно так же, как исчезли при его появлении гости и принцессы. Тогда принц пришёл в не описываемую ярость. Он толкнул ногой шифоньерку, которая разлетелась на кусочки. Потом он отправился на галерею и хладнокровно сбросил на зим эмалевую вазу, порфировый кувшин и бронзовый канделябр. Поднялся страшный грохот. Сбежались люди. «Что угодно вашему высочеству?» — решился робко спросить начальник стражи. «Я занимаюсь музыкой», — отвечал принц, скрижища зубами. Начальник стражи послал за придворным доктором. Но раньше доктора явился Маликорн и доложил принцу. «Ваше высочество...» Шевалье де Лорен следует за мной. Принц, взглянув на Валькорна, и улыбнулся. И действительно, в комнату вошёл шевалье.